Глава 28 Прошла целая неделя, прежде чем доктор Нестеров объявил о своем намерении отправиться домой, в Курган. Иван Карлович тотчас засобирался с ним. Там, на почтовом подворье, его давно дожидалась карета, готовая в любой момент пуститься в дальние странствия. Покинуть усадьбу раньше не получилось ни у того, ни у другого. Вадим Сергеевич вынужден был вновь примерить на себя скорбную роль врача судебно-следственной части и произвести вскрытие покойного адъюнкт-профессора. В этом не было практической необходимости ввиду очевидной причины смерти, однако порядок есть порядок. Фальк же, по собственному его выражению, зализывал раны. Прочих обитателей родового гнезда Арсентьевых к тому времени и след простыл. В стенах некогда шумного дома воцарилась небывалая тишина. Софью Афанасьевну на следующий же день после убийства Алексея Алексеевича под конвоем доставили в Тобольск, дожидаться суда. Холоневу немедленно сделали предложение принять под временную опеку княжеское имущество и земельные наделы, которое было им решительно и с негодованием отвергнуто. Вместо того, чтобы на совершенно законных основаниях приступить к управлению осиротевшим поместьем, Владимир Матвеевич оставил службу и устремился в губернский центр вслед за несчастной девушкой. Поговаривали даже, что бывший приказчик заложил собственное скудное имение, находящееся, как известно, по соседству с Арсентьевским, и выписал из столицы знаменитого адвоката. Тот якобы обещал, что непременно добьется для своей подзащитной более мягкого наказания. Ссылки в Забайкалье или на Кавказ. Еще более удивила госпожа Листвицкая. В те роковые дни она всерьез обеспокоилась судьбой малолетнего Вебера, сына покойного станового пристава. Других родственников, кроме отца, у мальчишки не было. И Ольга Казимировна предложила ему какое-то время пожить вместе с ней в гостинице. Оставаться в усадьбе при таких обстоятельствах было, конечно, неправильно. Зачем ребенку изо дня в день видеть место, где убили его отца? Георгий Константинович с завидной для его возраста серьезностью принял предложение малознакомой барыни. И, что самое ошеломительное, легко нашел с ней общий язык. Спустя неделю купеческая вдова и юный отпрыск полицейского чиновника отбыли в Саратов. Мебельно-суконную мануфактуру ждали большие перемены. Наметились перемены в судьбе знаменитого на весь уезд повара Семеновича. Перед самым отъездом из поместья Вадим Сергеевич сторговал его у купца Агнатьева, нового управляющего Арсентьевской вотчины, единодушно назначенного дворянским собранием на вакантную должность вместо заупрямившегося Холонева. Николай Спиридонович, который любил, чтобы его называли Николаус, заломил затолкового крепостного непомерно высокую цену, ожидая, что доктор станет отчаянно торговаться. Однако Нестеров флегматично пожал плечами и без лишних разговоров выложил назначенную сумму. Господа ударили по рукам, и счастливый повар покатил с новым барином в уездный центр. «Эх, ваш бродь!» Я и не чаял на старости лет, что мне Эдок свезет, — приговаривал он, ловко управляясь с докторской бричкой. Сколь седины уже в бороду нажил, а города Кургана до сель ни единого разу не видал. Веришь, нет? Титулярный советник Нестеров озорно подмигнул Ивану Карловичу, расположившемуся на соседнем сиденье, и чуть коснулся тростью рукава слуги. «Что нам, Курган, друг мой?» «Почему не махнуть с почтеннейшим господином Фальком в Петербург? Или того пуще в веселую Варшаву?» «Ну да!» — обернулся Семенович и бросил на сидящих в коляске бар недоверчиво восторженный взгляд. Штаброт мистер осторожно улыбнулся разбитыми губами, представив, какое смятение царит в душе вчерашнего холопа. «Он должно быть не в силах вообразить себе и маломальски цивилизованного поселения» глядя в эту минуту на буйство и дикость придорожной растительности. Вокруг в самом деле тянулись по-осеннему унылые холмы, густо поросшие ломким ракитником, березняком и еще черт знает чем. Копыта гнедой и игреневый лошадок весело чавкали, увязая в так и не просохшей проселочной хляби. Впереди маячил памятный фехтмейстер убор. Над головами то и дело разносился хриплый крик ворона, одиноко парящего над темно-зелеными кронами ближних сосен. «Ну, насчет Варшавы, это я, может, перегнул», вздохнул Нестеров, тоскливо оглядываясь по сторонам. «Однако губернскую столицу, Семеныч, я тебе обещаю». «Тобольск?» — поднял брови Иван Карлович. «Тобольск?» «Позвольте, государь мой, но как же ваша семья?» они по прежнему еще в долматовском монастыре а что семья отмахнулся доктор подождутся варвара у меня с понятием я давеча подготовил для нее письмецо в котором подробно изложил события последних дней и заодно уведомил что дела принуждают меня совершить кратковременный вояж к губертскому полицмейстеру вадим сергеевич похлопал себя по нагрудному карману в котором очевидно и находилось письмо Вы, друг мой, чрезвычайно меня обяжете, если по пути домой завернете ненадолго в монастырь и передадите настоятелю мое послание, если только вас не затруднит я маленькая просьба. Ничуть. Но что вам делать в полиции? Неужели вы желаете подать частную жалобу на Антона Никодимовича? А вы, Иван Карлович, думали, что я стану терпеть произвол и пренебрежение своими прямыми обязанностями? «Помилуйте, да что он вам такого сделал? Подумаешь, отказался учинить следствие по вопросам злоупотребления крепостным правом. Что с того? Его сиятельство, царство ему небесное, так или иначе понес заслуженную кару. Не по земному закону, так по закону Божьему». Доктор гневно сверкнул глазами из-под Пенсне. «Теологические диспуты оставим богословом». «Меня в первую очередь интересует справедливость мирская, здешняя...» Фальк философски пожал плечами. «Стоило ли портить отношения с приставом ради сомнительного удовольствия пнуть мертвого льва? При всем уважении, ваше благородие, никогда не понимал людей, рискующих своим положением во имя некой абстрактной идеи». Доктор поместил трость между коленями сомкнул на набалдашнике пальцы обеих рук и уперся в них подбородком. С минуту или две он задумчиво молчал, покачивая сидеющей головой в такт движению брички. Затем с достоинством произнес. «Для меня, Иван Карлович, человеческое достоинство – не пустой звук. Каждый из нас – это целая вселенная. Я всю свою сознательную жизнь положил на то чтобы это абстрактная, как вы изволили выразиться, идея хоть для кого-то стала реальностью?» фихтмейстер задумчиво молчал. «Я с детства не выношу скотства. На тупость власть придержащих отвечаю неистовством. Так уж воспитан, за что бесконечно благодарен своим родителям. Вы же видите, друг мой, как низко пали в наше время русские помещики». Арсентьев тому ярчайший, но далеко не единственный пример. Разве можно оставить все как есть? Очнитесь же, наконец, ото сна. Нужно немедленно что-то менять. И вы можете с уверенностью сказать, что именно? Да, да, черт бы вас побрал, Фальк. Могу. России жизненно необходимо просвещение, как глоток чистого воздуха, как луч света в темном царстве. Нужно в зародыше давить в душах преступное равнодушие. Все наши беды случаются прежде всего от необразованности и проистекающего из нее правового нигилизма, сиречь равнодушие Согласны вы со мной? Допустим. Впрочем, я пока не вполне угадываю вашу мысль. Хорошо-с. Вот взять, к примеру, почтеннейшего Антона Никодимовича. Талантливый сыщик, умен, блестяще образован. А сколько косности, патриархального раболепия. Ведь у него в уезде, можно сказать, под носом творилось настоящее безумие. Садом и Гаморра. Предпринял он что-нибудь, чтобы это переменить? Конечно, нет. Ему же здесь жить, зачем выносить ссор из избы, верно? И даже теперь, после смерти князя и покрывавшего его Вебера, Он предпочел трусливо промолчать. Уж я как не уговаривал господина следователя написать рапорт о грязных делишках этих душегубов. На коленях молил. Ни в какую. И таким жизненным принципом, дорогой мой Иван Карлович, руководствуется вся Россия. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Словом, сверху дурят, снизу молчат, а сбоку смеются. Молодой человек покачал головой. «Нельзя нашему брату слишком уж пестовать свое достоинство. Иначе в будущем, летодак через сто, ваши так называемые неравнодушные и социально зрелые граждане утопят друг друга в крови. Не за кусок хлеба, а так, за идею. В нашей отчизне ничего не бывает наполовину. Сами знаете, Вадим Сергеевич, научи дурака Богу молиться». Над бричкой, весело поскрипывающей проржавевшими осями, неторопливо сомкнулись разлапистые ветви деревьев. Дорога сузилась чуть не вдвое и принялась петлять замысловатым узорочьем, теряясь в таинственном зеленоватом полумраке. Здесь начинался лес. — Кстати, о молитвах, — сказал вдруг Иван Карлович и сконфуженно улыбнулся. — Останови-ка, братец, коляску, подле вон той коряги. «Где часовенный столб? Видишь? Чуть правее у погоста. Помните наше маленькое приключение, господин Нестеров? Желаю Николе Чудотворцу свечку поставить. Должок у меня перед ним. Отплатить надо бы». Доктор брезгливо поморщился. «И вы туда же, штаб-ротмистер! Эх, святая простота! Ну, идите, идите, коль собрались». «Знаю, знаю, что вы об этом думаете. Патриархальное раболепие!» Грустно усмехнулся Фальк и выставил перед собой указательный палец. «Ничего, мол, я быстро». «Э, да тут какая-то яма!» — крякнул Семенович, натягивая вожжи. «Прямо у обочины! Вы бы поостереглись, барин! Не ровен час оступитесь!» «Это не яма, могила! Я же говорю, тут рядом кладбище!» Как бишь его... Баринов-погост, верно, Вадим Сергеевич?» Нестеров отмолчался, настороженно втягивая носом прохладный и сырой воздух. Дождавшись, когда упряжка встанет, учитель фехтования ловко соскочил с подножки и побрел к дорожному алтарю, косясь на вырутую невесть для кого могилу. Не дойдя до цели десяти шагов, он обернулся, заинтригованный шумными манипуляциями доктора. Тот извлек из кармана сюртука, адресованное супруге, письмо и, шелестя свернутыми страницами, поднес его к носу. Не веря собственному обонянию, Вадим Сергеевич нахмурился и снова вдохнул исходящий от бумаги запах. Позабыв про образок Николы Чудотворца, Фальк быстрым шагом заторопился к бричке. Свечка, приготовленная к водружению перед святым ликом, полетела в траву. Лицо его напоминало застывшую маску. «Вы чего, барин?» — спросил Семенович от удивления, разинув рот и являя миру желтоватый от частого употребления чая зубы. Вместо того, чтобы удостоить кучера ответом, фехтмейстер приблизился к Нестерову и резким движением выхватил зажатую между его коленями трость. Доктор вздрогнул от неожиданности и, вскинув голову, сдавленно просипел. «Семенович, берегись!» Предупреждение запоздало. Массивный набалдашник с тошнотворным хрустом впился в висок бывшего повара, и старик мешком повалился с козел. «Вы чертов идиот Нестеров!» — произнес Иван Карлович бесцветным незнакомым голосом. «На кой ляд вам понадобилось писать это злосчастное письмо? Чернила дали сладковатый запах гнили, верно?» Губы титулярного советника мелко прыгали. Он никак не мог оторвать взгляда от окровавленной деревяшки в руках убийцы. Из глаз его медленно катились слезы. «Видит Господь, я не планировал убивать Семеновича. Только вас одного. Позже!» – сказал Иван Карлович, усаживаясь напротив застывшего на сиденье доктора. Думал, помолюсь, упрошу Николу принять грешную душу прямиком в райские кущи. А после в городе помогу ей, легковесной покинуть ваше бренное тело. Во сне, тихо, мирно, чтобы комар носа не подточил. А нет, видно иная у него воля. Ваш чудесный нюх и острый разум вынудили меня действовать. Поняв, что от письма исходит запах ядовитой лягушки... Вы, конечно, в два счета разгадали бы под моего замысла. Мог ли я рисковать? Ну зачем вы только полезли в свой дурацкий карман? Имейте в виду, смерть старика на вашей совести. Доктор Нестеров сорвал пенсне и протер глаза, сердито смахивая нечаянные слезы. Вздохнув, он пробормотал. Бедный, бедный граф Киселев, прости меня, друг мой, я оплошал. «Бедный Киселев? Вы, Вадим Сергеевич, может, нездоровы? Простите, но вам не о нем сейчас нужно думать, а о себе? Должно быть, вы не до конца понимаете ситуацию». «А что тут понимать?» – пожал плечами титулярный советник. «Настоящий злодей не мостовой, а вы! Выходец тайной школы первоклассных убийц, негласно образованной при третьем отделении». Теперь я вижу, что это не просто слух. Школа действительно существует. Иначе как объяснить такий профессионализм в столь юном возрасте? Вы, сокол Бенкендорфа, искусно меня переиграли. И теперь я покойник. Пожалуй, единственное, что мне действительно непонятно. Почему я до сих пор дышу? А просто любопытно, как вы умертвили моего кучера? Да, того самого, которого сначала напоили до беспамятства, а после спроводили на больничную койку с прямым билетом на тот свет. Пожалуйста, расскажите о способе имитации естественной кончины. Когда-нибудь это может очень пригодиться в моей карьере. Будьте уверены, доктор, я еще не раз вспомню вас добрым словом. «Профессиональный интерес», – грустно улыбнулся Нестеров. «Что ж, извольте». Столбняк искусственная подсадка при обработке открытой раны, в нашем случае пулевого ранения. Пробирка легко прячется в рукаве любого медицинского халата. Стопроцентная гарантия. Удовлетворены? Вполне. Благодарю, Вадим Сергеевич. Позвольте, Иван Карлович, или как вас там на самом деле зовут, встречную просьбу. Так сказать, баш на баш. Валяйте. «Поведайте мне, как вам удалось все это провернуть, хотя бы в двух словах». «Вы про устранение князя?» фихтмейстер сделанной скромностью, махнул рукой. «Право, пустяки! Не стоит ни слов, ни времени!» «А вы куда-то торопитесь?» «Умоляю, удовлетворите мое любопытство! Заодно подарите старику пару лишних минут!» Молодой человек благодушно кивнул и, закинув ногу на ногу, лениво произнес. «Пожалуй, поведаю. Мне и самому полезно будет разложить все по полочкам. Для будущего отчета». Если бы кто-нибудь мог взглянуть на происходящее со стороны, он увидел бы весьма странную картину. Бричка, одиноко стоящая на раскисшей от недавних дождей лесной тропинки. В ней двое мужчин в цилиндрах и цивильных платьях мирно ведут беседу, словно старые добрые приятели. А в грязи у правого колеса бесформенным комком лежит то, что еще пять минут назад было человеком. Рядом валяется покрытая бурыми пятнами дорогая лакированная трость. Но некому в этот час оказаться поблизости. Только осенний ветер по поразбойничьи свистит меж деревьев. Для начала отмечу, начал Фальк за душевным тоном, что вас, любезнейший, переиграл вовсе не я, а сам великий и ужасный граф Бенкендорф. Хозяин. Все это его затея, от начала и до конца. Я всего лишь орудие. Правда, и сам не сразу это уразумел. Как это, не сразу? А вот так. По прибытию в усадьбу я знал о садистских наклонностях князя Арсентьева только в самых общих чертах. При этом не вполне представлял, для чего именно его сиятельство выписал из столицы учителя фехтования. Видимо, там, в Петербурге, придерживаются весьма невысокого мнения о моих актерских способностях. Решили дать только часть информации. Основное задание... И легенду о балчном фехтмейстере, привлеченном в отдаленный уезд обещанием баснословного гонорара. Нарочно для того, чтобы моя реакция на известие об богопротивных гладиаторских играх была как можно более естественной. «О, ваш хозяин настоящий гений! Говорю это без всякого сарказма!» «Истинная правда», — согласился Иван Карлович. Однако его замысел простирался куда шире, чем я мог себе представить. Вся эта чепуха с колоссеей и драками крепостных на арене есть прямой результат усилий Александра Христофоровича. Мостовой, в отличие от вашего покорного слуги, являлся тем, за кого себя выдавал. Профессором истории, угодившим в очень неприятную ситуацию. Уверен, что он был завербован и заблаговременно послан сюда с одной единственной целью: насадить в усадьбе варварские забавы в духе древнего Рима и понудить полусумасшедшего Дмитрия Афанасьевича пригласить к себе на службу настоящего ланисту. Кого простите, ланисту? Так во времена империи Цезарей называли людей, обучавших рабов в гладиаторских школах. А, то есть вас. Ну да. «И вам не сказали, что в доме Арсентьевых вам будет ассистировать помощник?» «Никак нет», — рассмеялся Фальк. «Я догадался об этом только в самом конце, когда Толстяк завопил что-то о серьезных людях и угрозах. Помните, перед смертью. Думаю, что наши вышли на него после жуткого конфуза с дочерью высокопоставленного чиновника и как следует надавили». «Если только...» — пробормотал Нестеров. Сама ситуация с совращением юной барышни не была подстроена третьим отделением. Иван Карлович легкомысленно пожал плечами. «Дескать, весьма вероятно. Но разве это что-то меняет?» «А вы не находите, милый юноши, что все это слишком уж сложная схема? Ликвидировать князя можно было и проще?» «А кто сказал, что моим заданием был князь?» «Нет. Но кто же тогда?» «Вы? Я? А вас это так удивляет!» — лукаво улыбнулся штаб мистер. Доктор снял цилиндр и отбросил со лба прядь вспотевших волос, нарочито медленным движением ладони. Внимательно проследив за этим, скорее всего, механическим жестом, Фальк сказал... Хозяину стало известно намерение графа Киселева учинить публичный суд над каким-нибудь помещиком-самодуром, продемонстрировав всему миру и, главное, государю-императору, торжество закона и равенство перед ним всякого жителя России, невзирая на чин и звания. Александр Христофорович, превосходно чувствуя истинное настроение Николая, развернул масштабную кампанию по противодействию всему начинанию министра государственных имуществ. Весьма сомнительному смею добавить. Не желает наш царь крутых перемен, и игр с либерализмом не одобряет. Так что рановато вы, господа реформаторы, затеяли крепостничество сбрасывать. «Но позвольте, ваше благородие», – загорячился Нестеров. «Ведь государь графу дозволил». «Дурак, ваш граф, и более ничего. Мечтатель. Он не понимает глубокого языка. Если государь говорит «попробуй», это означает «не вздумай». Бенкендорф же в совершенстве постиг эту науку. Не слишком, надо сказать, и мудреную». Вадим Сергеевич сокрушенно молчал. До него постепенно доходил чудовищный смысл сказанного. Значит, император с самого начала не благоволил затеи Павла Дмитриевича. Он чувствовал, Фальк не соврал. Да и зачем ему? Проще всего было бы ликвидировать князя Арсентьева. Тут вы, безусловно, правы, Вадим Сергеевич. Однако хозяин слывет ярым противником полумер. Через полгода-год сыскался бы новый Арсентьев. И что тогда? Все сначала? Нет уж. «Правильней вырвать у Скорпиона жало». «Неужели вы считаете меня жалом?» Удивился доктор Нестеров. «Вот никогда бы!» «Не скромничайте, друг мой!» Перебил его Иван Карлович. «В свое время вы попортили хозяину много крови. Напомнить вам про устранение агентов третьего отделения в Сиаме? Или, может, освежить воспоминания об операции в этой вашей веселой Варшаве?» что то Фактически вы являетесь ногами и руками блистательного графа Киселева, его самым доверенным лицом. И это по меньшей мере. Однако ваша личность до недавнего времени не оставалась для нас загадкой. Для того, чтобы ее разгадать, и была разыграна эта грандиозная пьеса. «Я право не знаю, что и сказать. А вам и не нужно ничего говорить, только слушать». Мы же условились, забыли. Я рассказываю, вы внимаете. Впрочем, если вам наскучило...» Фальк завел руку за спину. «Нет, продолжайте, прошу вас». На искореженном от недавних побоев лице молодого человека отразилось нечто отдаленно напоминающее задумчивость. Через мгновение он вскинул брови, точно вновь уловил нить повествования и продолжил. Однако руки из-за спины не убрал. «Итак, о чем это я?» «Ах, да. Сначала хозяин подготовил для вас приманку. Сообщил Растяпе Киселеву про Арсентьева, пожертвовав одним из ценнейших своих агентов. «Вы говорите о обороне Коршакове?» «Так точно, ваше благородие». «Я так и знал, что это не самоубийство». «Нет, конечно». Легко согласился Иван Карлович, будто речь шла о старой собаке, а не о человеке. Бьешь ребром ладони под затылок и готово. Перелом шейных позвонков. Точь-в-точь точь, такой, какой бывает при повешении. По имитации самоубийств у вашего покорного слуги высший бал. Не сочтите за хвостовство. Доктор невольно почесал в затылке и сказал: Киселев отправил меня не сразу только после того, как разработал достаточно достоверную легенду. «Ну вот», – расстроился юноша, – «значит, вы никакой не герой русско-турецкой войны и на Меркурии никогда не плавали, пардон, не ходили?» «Нет, все это правда, как и то, что я врач, и про семью, которая дожидается меня в Далматовском монастыре. Легенда затронула только мотивы нашего переселения в уезд». Остальное осталось максимально приближенным к реальности. «Приехать в гости к старинному боевому товарищу, а затем остаться, дабы сочинять древние стихи?» — расхохотался Фальк. «Простите, но это самая нелепая легенда, которую мне доводилось слышать». Развеселился и нестеров признавая справедливость сказанных слов. Отсмеявшись, петербуржец сказал, «Прибыв в город Курган», «Вы, дорогой Вадим Сергеевич, коварнейше умертвили лекаря, который прежде пользовал князя, а затем естественным образом заняли его место. Дайте угадаю, ваш бедный коллега приставился от столбняка?» Доктор вмиг сделался серьезным и угрюмо засопел, обжигая собеседника ненавидящим взором. фихтмейстер немедленно решил, что недалек от истины. Сблизившись с умалишенным помещиком, вы продолжили собирать на него компрометацию. Ну, а потом в усадьбе появился я, направленный в уезд высочайшим указом шефа тайной полиции с заданием выявить и ликвидировать агента надоедливого графа Киселева. Не князя, а именно агента, без которого Павел Дмитриевич не сможет более ступить и шага, и станет для государя точно кастрированный кот, ленивым и нешкодливым. Доктор с любопытством прищурился. «И все-таки, какие инструкции вы получили насчет князя?» «Дмитрия Афанасьевича?» – оживился штаб рот, мистер, «Повторюсь, мне было строго-настрого предписано произвести устранение агента, то есть вас, господин Нестеров, поскольку это на корню решило бы все проблемы, в том числе с предстоящим судебным процессом». В отношении же князя инструкции не было. Я волен был поступить с ним по своему усмотрению. И вы, разумеется, решили не рисковать. Разумеется, — мягко ответил Иван Карлович и снова улыбнулся. Нет, все-таки приятно иметь дело с профессионалом. Есть с кем поговорить по душам, на одном, так сказать, языке. Честное слово, даже жалко будет вас убивать. Я, право, не знаю, восхищаться мне вами, Фальк, или ужасаться. Полноте, Вадим Сергеевич, не стройте из себя гимназистку. Мы с вами во многом похожи, только служим разным идеям и хозяевам. Вы тоже, впрочем, не чистоплюйствовали, когда кончали лекаря или подсаживали холеру моему кучеру. А у тех агентов, которых вы порезали на Сиамской пристани, тоже были семьи. Чаяния, мечты... Они тоже были для кого-то целой вселенной. Доктор пожевал пересохшие губы. Цель, как известно, оправдывает средства. И моя цель, в отличие от вашей суть, благородна. Я убиваю людей не ради денег или власти, а ради светлого будущего нашей с вами отчизны. Не жалею себя и потому имею полное право относиться подобным образом к другим. Нельзя очистить авгиевые конюшни, не испачкавшись в навозе. Не нужно морщиться, молодой человек. Я говорю совершенно искренне. Кстати, когда вы начали меня подозревать? После той истории с кучером? Да, почитай с самого начала, признался фехтмейстер. Я ведь полагал, что поставленная передо мной задача до смешного проста. Думал, что тот, кто обосновался в усадьбе недавно, и есть графский агент. А тут еще вы со своим рассказом о переезде из Москвы и внезапной любви к поэзии, которая, уж извините, никак не вяжется с вашим психологическим портретом. Пока мы ехали с вами в коляске, мне, откровенно говоря, с трудом удалось отогнать от себя мысль умертвить вас вашей же тростью. Потому, как вы ее носите, я пришел к выводу, что это оружие. Сомневался только, спрятан ли внутри какой-нибудь клинок, или же опасность таится в Свинцовом на балдашнике. Оказалось второе. Впрочем, когда мы прибыли в дом Арсентьевых, я живо убедился, что подходящих мне кандидатур куда больше, и вы временно выпали из поля моего зрения. А что было дальше? Дальше я поблагодарил Всевышнего за то, что не разделался с вами по дороге и принялся собирать все доступные мне сведения. Хорошенько проанализировав их, я пришел к ряду выводов. Вот некоторые из них. Раз в окружении помещика полным-полно народу, нарисовавшегося подле его персоной в последнее время, значит, агент Киселева, скорее всего, уже здесь. Это во-первых. Раз князь до сих пор не арестован, стало быть, агент чего-то выжидает. Это во-вторых. Чего, он спрашивается, может ждать? «Только гладиаторского поединка на арене жалкой копии амфитеатра Флавиев, что представлялось крайне заманчивым доказательством помещичьего произвола для предстоящего процесса. Это в-третьих». «Весьма занятно, мой друг», — пригладил бородку доктор. «Пожалуй, говоря о том, что произошло дальше, мне стоит строго придерживаться хронологии». Первое, что я сделал, подступаясь к реализации составленного мной плана, предложил почтенному обществу партию в новомодную столичную игру записки. Видя, что его собеседник собирается задать уточняющий вопрос, молодой человек предупредительно вскинул руку. Для чего мне это было нужно, я, с вашего позволения, расскажу несколько позже. Теперь поговорим о том, что я сделал на следующее утро. И что же? спровоцировал несчастного Ефимова продемонстрировать свое плохо скрываемое умение фехтовать. «Кстати, зачем ему это понадобилось?» Тут же поинтересовался Нестеров. Фальк махнул рукой. «Пытался скрыть свое недавнее боевое прошлое. Видите ли, Вадим Сергеевич, он оказался дезертиром». «Только и всего? Какая скука! И что в результате?» В результате горе-конспиратор напоролся на мой клинок и получил ранение, обеспечившее ему полную профессионально-гладиаторскую непригодность. Вадим Сергеевич коротко ухмыльнулся, оценив шутку, и закончил начатую фехтмейстером мысль. «Понятно. Это позволило вам с помощью короткой пытки убедиться, что Ефимов никакой не агент. Ведь он не дворянин, с ним можно было не церемониться». «Так точно-с. А заодно мне удалось взбесить князя, который без того уже устал ждать, когда произойдет смертоубийственное представление. Это маленькое недоразумение на учебном занятии отменным образом подогрело его садистский аппетит. Дурная энергия буквально выплескивалась через край. Позже это помогло мне пробудить в нем желание потребовать от вашего покорного слуги сатисфакции». Нестеров глубокомысленно кивнул. «После, — скороговоркой вымолвил Иван Карлович, — конечно, пришлось взять Тимофея и его возлюбленную Татьяну в тайные помощники, пообещав им содействие при побеге. К слову, эта хорошенькая служанка и впрямь оказала мне пару поистине неоценимых услуг. Например? Например, довольно ловко подтолкнула вас с господином Становым Приставом к разговору о ранении гладиатора». «Вы тут же поняли, что он скрывает навык к оружию, без которого на втором занятии невозможно перейти в контратаку. Благодаря всему этому мне временно удалось внушить вам, что Ефимов не тот, за кого себя выдает, и опасность для Арсентьева исходит именно от него. Вы ведь наверняка догадывались, что хозяин подошлет к князю-убийцу. Кандидатура грозного воителя арены подходила как нельзя лучше. Разве не так?» Доктор с грустной улыбкой развел руками. Молкаюсь, грешен. Ваше заблуждение выиграло мне время и обеспечило некоторую свободу действий. Подозревая вы кого-нибудь, кроме Тимофея, немедленно бы инициировали арест князя. Нестеров вздохнул. Тут я, признаться, дал маху. В голове родилась поганая мыслишка. А что, если с недаемой жаждой крови Арсентьев утром прикончит вашего подранка? Получилось бы, что мой подопечный, на которого я так долго собирал доказательный материал, самолично истребил бы агента третьего отделения. Я тогда действительно верил, что Ефимов агент, присланного мне помешать. Вот бы вышло эффектно. Одним выстрелом двух зайцев». Какой мог получиться материал для грядущего суда? Опять же, Софья Афанасьевна в процессе игры просила меня в записке быть в ту ночь рядом с ее братом. Тому, по ее словам, не здоровилась от нервов из-за истории с Ефимовым. Ну, думаю, вырисовывается отличный предлог для охраны его от внешних посягательств. А если князь решился бы на смертоубийство новоиспеченного калеки? Я бы с удовольствием за этим понаблюдал, благоразумно держась в тени. Воспользовавшись статусом врача, я лег в смежных с его сиятельством покоях, на раскладной кровати с пистолетом под подушкой. В общем, решил еще немного подождать. И дождался на свою голову. Просыпаюсь, зовут в старую баню, констатировать смерть Вебера. К слову, отменный вышел удар в печень, друг мой, Просто ювелирный. Спасибо, конечно, но я бы хотел похвастаться не этим, а моими успехами в манипулировании людьми посредством записок. Поверьте, сие куда сложнее и интересней. Вам, Вадим Сергеевич, корреспондировала вовсе не Софи. Это я просил вас не покидать милого брата в час тяжелого недуга. Я пригласил юную княжну на романтическое рандеву а заодно не забыл сообщить об этом бдительному Дмитрию Афанасьевичу. «Черт бы вас! Фальк, это же гениально! К тому времени вы, разумеется, вновь начали меня подозревать, поскольку накануне уже состоялся разговор о происшествии с вашим кучером. Жаль, он сгинул просто так, ничего о вас не знал или не захотел говорить. Если бы не эта передряга, все могло получиться по-другому». Проклятый Вебер не умел держать язык за зубами. «В общем, да, вы снова стали моим главным подозреваемым», поклонился отставной штаб-ротмистер. «Однако все это были одно только пустые предположения. Надлежало устроить вам настоящую проверку». «Так вот зачем вы убили Константина Вильгельмовича. Вовсе не за тем, чтобы сделать возможный дуэль с князем». Во всяком случае, это не было первоочередной задачей. А для того, чтобы оставить агента графа Киселева, то есть меня, без арестной команды в единоличном лице пристава, и вынудить помчаться в город за подмогой. Фальк кивнул и разом закончил свой рассказ. И тем выдать себя с потрохами. Хотя, признаться, меня еще беспокоил Холонев. Я попросил Татьяну упомянуть при нем о конкретном месте, где мы собираемся встретиться с мадемуазель Софи, у ротонды. Записка, адресованная князю, такой информации не содержала. Затем, пользуясь привычкой пристава курить вечерами близ светхозаветной бани, я обратил его внимание на готовящийся побег. Будучи товарищем сиятельства и одновременно представителем закона, Он, чертя голову, ринулся защищать разбегающиеся помещичье имущества. Мне оставалось лишь дождаться, пока между ним и Ефимовым не завяжется драка, и тихо войти в предбанник. Дальше вы знаете. Вернувшись в свою кровать, я приспокойно лег спать. А когда утром у той речной беседки увидел приближающихся всадников и среди них различил нашего изуверского князька, то несказанно обрадовался, так как понял, что управляющий Холонев никак не может быть подсылом министра государственных имуществ. Я тут же снял с него подозрение. Настоящий агент никогда бы не притащил с собой Арсентьева и уж тем более не позволил бы ему принять участие в дуэли, поскольку это противоречит высочайшей задаче. Зачем подвергать подопечного смертельной опасности? Не дай бог еще не доживет до эшафота. В итоге мне оставалось только вернуться в усадьбу и убедиться, что за полицией отправились именно вы, а не профессор Мостовой или эта старая корга Листвицкая. «Пока я обхаживал тупицу Поликарпова, размахивая у него перед носом бумажкой за подписью министра», азартно щелкнул пальцами доктор Нестеров, «Вы, милые юноша, преспокойно разделались с Арсентьевым, а заодно обеспечили себе алиби» назначив Алексея Алексеевича козлом отпущения. Судя по аромату моего письма, ткань со следами яда, аналогичная той, что погубил одинкт профессора, содержалась во всех чернильницах, не правда ли? Его место мог занять любой из нас. Совершенно верно, блеснул глазами Фальк. Я поместил обрывки отравленной трепицы в письменный инвентарь каждого из предполагаемых игроков записки, когда Татьяна умчалась нянчить своего покалеченного дролечку. С ее стороны было крайне любезно оставить в моем распоряжении всю тележку со склянками и перьями. Эх, жалко Владимиру Матвеевичу не удался его маленький фокус с подпиленным навершием. Как бы славно вышло, коль вас убили бы тогда на арене. Впрочем, надо заметить, что затея с двумя смазанными ядом шпагами вызывает у меня неподдельное восхищение. Вы отвели от себя подозрения, рискуя жизнью. — Хорошо, что я не знал про паскудную выходку влюбленного идиота Холонева, — рассмеялся Иван Карлович. — Иначе бы не рискнул размалевывать клинки лягушачьей требухой. Доктор поежился под внезапным порывом сентябрьского ветра и спрятал озябшие руки в широких полах дорожного плаща. «Кстати, когда вы все-таки нанесли на рапир и яд?» «Я сделал это еще до того, как совершил убийство в старой бане», — Фальк Сахарно улыбнулся. «Представьте себе комичность ситуации, когда на следующий день Софья Афанасьевна настояла, чтобы я научил ее держать оружие». Она запросто могла оцарапать меня по неосторожности или порезаться сама. Забавно, не так ли? Я с удовольствием бы посмеялся над сим анекдотом вместе с вами, друг мой. Однако в этой истории меня тяготит количество невинно загубленных душ. Пусть я, пусть князь, понимаю, вам по-другому нельзя. Но ведь остальных жертв можно было избежать, «Зачем вы убили Тимофея и Татьяну? Молодые люди были влюблены друг в друга. Вы даже не дали им христианского погребения. Утопили в грязном пруду точно слепых щенков». Недобро прищурив зеленые глаза, Иван Карлович сказал, «Я, любезный, никогда и никого не убиваю без необходимости». Коршаков должен был умереть, чтобы граф Киселев поверил в заинтересованность хозяина про щелы и прислал в курган своего агента. К тому же, для Александра Христофоровича барон на старости лет стал скорее вреден, чем полезен. Очень уж он сделался болтлив. «Вебер отдал Богу душу, дабы вывести вас, Вадим Сергеевич, на чистую воду». Мостовой приставившись, спустил следствие по ложному следу. Семёныч погиб из-за вашей чудовищной проницательности. А что касается егеря и горничной, тут... Тут Нестеров выкинул фортель, Выпростал из-под плаща правую руку с зажатым в ней небольшим капсюльным пистолетиком, щелкнул курком и... почувствовал острую боль в брюшине. Скосив глаза, доктор с удивлением обнаружил торчащую над второй снизу пуговицей сюртука Рукоять испанского пружинного ножа. Губы силились что-то сказать, но вместо слов из горла вырвался натужный хрип. По подбородку немедленно заструилась красная лента. Опрокинувшись на сиденье, Вадим Сергеевич успел заметить досадное выражение, мелькнувшее на лице его молодого спутника. Голос Ивана Карловича звучал откуда-то издалека. Черт, терпеть не могу, когда не с первого удара. Простите меня, доктор, вы правда мне глубоко симпатичны. Сейчас все пройдет. Нужно только чуть-чуть потерпеть. Это он все время держал за спиной раскладной нож, догадался Нестеров и, бросив взгляд на так и не выпущенный из пальцев пистолет, подумал. Даже теперь еще не все потеряно. Впрочем, эта мысль имела явный привкус самообмана. Господи, отчего перед глазами так мельтешат кроны сосен? И как они прекрасны на фоне серого селькового неба!